Часть 5. Глава 1. Было раннее утро, когда Лёша открыл глаза. Часов 5, если не меньше. Коты, что делили с ним кровать, не были его будильниками. Рыжик лежал под пузом, черныш у шеи, как манто. Оба спали. Земских слез с кровати максимально аккуратно Но кошаки всё же были недовольны, что их потревожили, и издали протестующие мяуканье. Лёша сунул ноги в лансы, накинул на себя толстовку и вышел во двор. Утренняя прохлада и роса на траве, листьях, плодах радовали. Земских минут 5 стоял посреди сада просто для того, чтобы насладиться моментом. Послышалось гавканье. Сдержанная, если не сказать, интеллигентная. Это пёрс по кличке Цыган почуял, что его друг проснулся. Он сидел на цепи и охранял дом, но заковали в кандалы собаку не просто так. Она напала на предыдущего хозяина и сильно покусала его. Неважно, что тот над псом издевался, всё равно Цыгана за нанесение тяжких повреждений человеку хотели усыпить. Артур спас его, но посадил на цепь, потому что животное, вкусив кровь, может впасть от неё в зависимость. Поэтому охотничьих собак, что терзали дичь, пристреливают. Лёша тихонько посвистнул и услышал в ответ скулёж. Так человек и пёс приветствовали друг друга. земских поставил чайник и взял из холодильника охотничью колбаску. Цыган, увидев её, начал мести пушистым хвостом и нетерпеливо подбрасывать передние лапы. Лёша сунул угощение в собачью пасть. Цыган был помесью кавказской овчарки и дворняги. Большой, лохматый, чёрный, с рыжими очками и брюхом. Когда Лёша смотрел на него, Ему не верилось, что этот милейший пёс мог кого-то покалечить. Был у Артура ещё один питомец по имени Эдди. Этот чистокровный двортерьер. Жирное тельце, короткие лапы и хитрая морда с умными карими глазами. Он напоминал осла из Ширака, которого озвучивал Эдди Мёрфи. Отсюда и имя. Этот пёс гулял сам по себе и сейчас отсутствовал. заварив чай, Лёша уселся в кресло, что стояло на крыльце, и стал смотреть на море. Ему нужно было ехать в Москву. Валерка звонил, сказал, что помирился с женой, спросил, что делать с квартирой. И поскольку с ней что-то делать надо, Земский решил, что пока есть силы, необходимо вернуться в столицу на какое-то время. А так не хотелось. хлопнула дверь. Это вышел из дома Артур. Доброе утро, поздоровался с ним Лёша. Утро добрым не бывает, проворчал капитан. Он тяжело вставал и, как правило, в ранние часы был сердит. И всё же земских заговорил с ним об отъезде. Мне нужно в Москву, отпустишь? Тебя едеку устраивал, с ним и разговаривай. Хорошо. случилось что? Нет, просто нужно утрясти кое-какие дела. Я сорвался резко, ничего не решив ни с квартирой, ни с медстраховкой. Где мои усатые полосатые монстры? Опять у тебя? Лёша кивнул. Не мешают? Нет, что ты. Я обожаю твоих животных. Особенно вот эту морду лохматую. И указал на цыгана. Да, я вижу. дорогущими колбасками его кормишь. У нас не все люди такими питаются. Артур, почесав волосатый живот, зевнул. «Прохладно сегодня», — заметил он. «Да, синоптики обещают дождь». «Пойду жрачку готовить аглоедам». «А с Корниловым поговори сегодня же. Если отпустят, я Марата возьму тебе на замену. Он и непостоянной работе рад будет». нашёл тебя всё же. Ага. Артур ушёл в дом за кофтой. Лёша тоже вернулся в помещение. Как ты по-хозяйски разлеглись на кровати, и он не стал их тревожить, чтобы застелить постель. Он оделся, выпил таблетки, а завтракать не стал, не хотелось. Собравшись, земских покинул свой флигель и помахав Артуру, хлопотавшему у плиты, направился в порт. В море они выходят через полтора часа, и можно было бы ещё поваляться, но хотелось наслаждаться активностью, належиться ещё. Когда Лёша поднялся на борт Бывалова, то едва не оглох. Из трюма доносились крики и брань, от которой у Лёши ещё месяц назад, как говаривали в детстве, уши бы свернулись в трубочку. Но 2 недели проведённые среди моряков его закалили. Сам он матерные слова не употреблял и сейчас, но когда при нем кто-то ругался, воспринимал относительно спокойно. Да, уши все равно резало, но в трубочку они не сворачивались. «Эй, там, в трюме!» — крикнул Леша. «Хватит вопить, вас у дальнего мыса слышно!» Голоса смолкли, но послышался топот. Это бронящие, если решили подняться на палубу. Первым показался Эквадор. Его лицо было красным от гнева. Фезиономия Юнги Костика такого же цвета, но от возмущения. "Мартин пропал", выпалил боцман. "И Эквадор винит в этом меня", взвизгнул Юнга. "А кого ещё? Ты сегодня ночевал на судне, должен был приглядывать за ним". "Да как за ним приглядишь?" Он носится где хочет. В общем-то, Костя прав. Мартин самостоятельный товарищ. Есть жутко самостоятельные дети, но родители за ними всё равно присматривают, чтоб в беду не попали, запальчиво возразил Эквадор. А Мартин животное, пусть и умное. Давайте поищем его, предложил Лёша. Далеко он не мог убежать. Искали уже, нет нигде. Может, опять в старый докер ванул? Один? Вряд ли. Мартина опасается чужих людей. Вставил свои 5 копеек Костя. И без сопровождения не отходит от бывалого дальше, чем на 200-300 м. Зря вы так думаете. Когда мы с ним были в доке, он прекрасно ориентировался. Я вам больше скажу. Он показал мне дорогу к Юнге 2. Может, правда туда сходить? Эквадор смирил Костикова взглядом и процедил: "Мы с Лёхой исходим, а ты тут оставайся, драй палубу". И кивнул земских. "Пошли". Когда они спустились на берег, Лёша спросил: "Ну что, Кончита приняла твоё предложение?" На суровой физиономии боцмана тут же проступила нежная, почти детская улыбка. "Сказала рассмотреть его". Но это же не да? Ну и не нет. Тоже верно. Лёша одобриюще хлопнул Эквадора по спине. Ты правильно сказал. Гарантий она хочет. Жить типа негде. Да и не на что особо. Я дурак, деньги все просаживал, хотя зарабатывал прилично. Мог бы скопить. На что? Дом? Нафиг мне дом. На яхту. Друг мой, они стоят как самолёты. Ты не о тех яхтах. Они же разные бывают. Есть как у Абрамовича, шикарные, с вертолётными площадками и бассейнами. Племенные рысаки. А есть рабочие лошадки. Не взрачные, но надёжные при хорошем уходе. А я отличный механик. И стоят такие тысяч 50-60. долларов. Ясно, что не рублей. Тут квартиру отличную за такую сумму купишь. Кому они нужны эти квартиры? Ну на яхте же не будешь жить круглый год. Почему это? В Марселе у меня была куча знакомых, которые так и делают. И они семейные, не одиночки. В Америке вон, в трейлерах люди живут, а тут же совсем другое. Наверное, ты прав. Я слишком узко мыслю. Тем временем они дошли до забора, за которым начинался док. На нём висела жёлтая лента, натянутая полицией. Пойдём, я покажу тебе место, где легче всего перелезть, сказал Лёша и повёл Эквадора к просевшему столбу, на который обратил его внимание Мартин. Они перебрались на территорию дока. Стали звать мартышку, если Мартин тут Он прибежит. Но в ответ тишина. И тут его нет, вздохнул Эквадор. Они собрались уже уходить, как Лёша увидел в траве что-то полосатое, похожее на обрывок тельняшки. Он сделал несколько шагов вперёд, но резко остановился. Что там такое? услышал земских голос Эквадора. Отвечать он не стал. Знал Тот сейчас сам увидит, что, а вернее, кто? Мартин. Он лежал на спине, раскинув лапки, будто загорал. Если бы не окровавленная голова, Лёша так бы и подумал. Мартин любил растянуться под солнцем, особенно с сигареткой в зубах. Эквадор бросился к обезьянке, схватил её на руки, дружище, очнись, шептал он, встряхивая маленькое тельце. которая уже закоченела. Он мёртв, Эквадор. Нет, он просто без сознания. Артур уже приносил его на корабль в таком состоянии и выходил его. Лёха, дай свою кофту. Земских снял толстовку и протянул боцману. Он замёрз, его надо согреть. Звони Артуру, пусть тащит лекарство. Он завернул Мартина в кофту. Что ты стоишь и стуканам? Звони, говорю. Мой телефон на бывалом остался. В земских в горле защепало, но он прокашлялся и сурово проговорил: "Перестань истерить. Мартина уже не вернуть. Он умер несколько часов назад". Эквадор прижал трупик мортышки к груди и расплакался. Лёша обнял боцмана за плечи. Мы устроим ему похороны как настоящему морскому волку. Его ведь убили, да? Эквадор, устыдившись своей слабости, отвернулся. Да. Ударили по голове. Вон и камень валяется, с кровавой отмеченной. Узнаю, кто это сделал, кишки выпущу, прорычал Эквадор и вытер мокрое лицо Алёшину толстовку. А теперь пойдём. Надо в крематорий успеть до отхода Бывалова. Зачем? Мы же не бросим Мартина в море на корм рыбам. Мы кремируем его и развеем прах над водой. Но сейчас раннее утро, ничего не работает. Я знаю сторожа. Он для меня зажжёт печь. Я бы на твоём месте таких надежд не питал. Но Эквадор зашагал к забору, будто не слышал земских. Лёша двинулся за ним.